с л а в с к о е шоссе. Ленинградское шоссе. Учебный центр «Пламя». 29 марта. Четверг. День. Сборы на вакцине вышли долгие. И это при том, что личных вещей у Скуратовича набралось ровно на средних р а з м е р о в спортивную сумку. Впрочем, а что ему в «Пламя» тащить? Смену белья, костюм спортивный с тапками, мыльно-рыльное. Ну, ноутбук еще. Как он сам сказал, на мой удивленный взгляд, отвечая, «Меня заверили, что всем необходимым на месте обеспечат, нечего лишними вещами обрастать». Силен мужик. Без шуток, силен. Уважаю. Так что если бы процесс сбора в дорогу заключался только в упаковке личных вещей ученого, мы уже минут через двадцать в сторону пламени на всех парусах летели. Но дело было совсем не в этом. Сначала мы с капитаном проводили все же решившего переодеться по сезону вирусолога к начальнику вакцины. И там застряли часа на полтора. Полковник Кожевников, одолжив у меня казенный Иридиум, долго что-то согласовывал с руководством пламени и с Куратовичем, разрываясь между трубкой спутникового телефона и ученым, как та хрестоматийная обезьяна из анекдота. В конце концов, все участвующие в переговорах стороны нашли консенсус, и Игорь Иванович... Двинулся ставить задачи и раздавать ценные указания подчиненным и коллегам. Там мы еще почти на два часа зависли. Видели бы вы тот безумный консилиум, когда они список всего потребного к отправке в пламя оборудования составляли? Песня с припевом. Вроде бы ученые, образованные люди, а гвалт подняли. Куда там павианам в обезьяннике? Никакой дисциплины. Ей-богу. Пару раз даже думал о том, что еще чуть-чуть, и пора будет мне вмешаться и навести порядок. Ну или хоть какое-то его подобие при помощи магических подзатыльников и громкого мата. Обошлось. Но, как было написано на одном известном колечке некоего не менее известного древнего самодерца, все проходит, и это тоже пройдет. По итогам дебатов, как я понял, для перевозки всего записанного в перечень, что занял несколько стандартных листов офисной бумаги для принтера, исписанных мелким и корявым почерком, понадобится несколько грузовиков. Десяток, не меньше. Да еще и грузчики не помешают. Кстати, это да. Своими, что ли, силами работники умственного труда будут свои многочисленные цитомеры грузить. Это вряд ли. у м а т а им Бог дал, остальным на зависть. А вот с физическими данными у всех так себе. Или тощие, как щепки, или наоборот, излишне упитанные. Таскать грузить н е о б у ч е н н о е да и неготовые. Стойко рисковать. Ведь спины посрывают к чертям собачьим, и ценное оборудование порасколотят. А главное, уйдет у них на это не меньше недели. Нет, без грузчиков никак. И плюс какой-нибудь автобус для вывоза научного персонала и их семей. На вопрос Куратовича... Сможет ли отряд в нашем лице предоставить все необходимое для транспортировки, я только руками в и н о в а т о развел. Откуда? У нас сейчас вовсю вывоз таблетки идет. Да плюс к тому, стену вокруг центральной части пересвета уже начали ставить. Пока силами НИХИ Машевского СМУ, из м е ю щ и х с я у них бетонных блоков и плит. Завтра первые группы пойдут за защитными э кранами на Ярославку, в район Королева и Мытищ. Словом, и рад бы, да никак. Снова пришлось выходить на пламя. В конце концов, это все-таки в их интересах. Коротко обрисовываю сложившуюся ситуацию. Генерал Лаптев, выслушав меня внимательно, не перебивая, замолкает на несколько секунд, обдумывая. Хорошо, Грошев, передайте Парацельсу. Будут и грузовики, и грузчики, и автобус для его белых халатов. и разместим мы их на месте со всеми возможными по нашим временам удобствами и под лабораторию помещения выделим. Лишь бы толк был от этих профессоров-нимнулов». От неожиданности я не смог удержаться и изумленно хрюкнул в трубку, в последний момент попытавшись замаскировать не совсем подходящий в разговоре с генералом звук под покашливание. Неудачно. Лаптев явно все расслышал и понял правильно. А потому после секундного молчания... Продолжил вполне нормальным, человеческим, даже слегка извиняющимся тоном. «У генералов тоже есть дети, Грошев. И эти дети тоже когда-то были маленькими и смотрели мультфильмы». Хмыкнув и снова секунду помолчав, он продолжил уже командным голосом. «Так, последнее про Нимнулов, не передавай, а то еще обидятся. У них же душевная организация тонкая, понял меня?» «Так точно, тач-генерал-майор». «Вот и молодец, раз так точно». «Сам же в кратчайший срок доставь Парацельса сюда. Без этих его цитомеров мы какое-то время обойдемся. Понадобятся другие отыщем, благо Москва под боком и разных биологических институтов и прочих профильных контор. В ней хватает. А вот без Парацельса никак. Выполняй, Грошев». В трубке коротко запикал сигнал отбоя. Довожу итоги разговора до собравшегося вокруг меня кружком консилиума. Новость о том, что для них... п е р и д неразберихи и ожидания непонятно чего, похоже, закончился, ученых явно взбодрило. Понятное дело. Смотрю я вокруг и вижу, что народ тут подобрался, может, и не глупый, и допускаю в своих вопросах очень даже толковый, а то и талантливый. Да вот беда. Все их таланты и знания лежат исключительно в научной плоскости. А вот в обычной жизни, как это часто со всевозможными вчеными и бывает, они беспомощны, словно слепые новорожденные кутята. Сейчас же вокруг даже необычная жизнь. Оформенный амбец с большой буквы «А». Сначала мертвецы по земле пошли, обуреваемые одним единственным желанием ч е л о в е ч н о перекусить. Потом весь мир как-то уж слишком быстро, почти не пытаясь сопротивляться, в тартарары рухнул. Затем какие-то мутные типы пытаются устроить чуть ли не холерный бунт с локальным геноцидом в одном флаконе, в лучших традициях «Батьки Махно». отношении ни в чем не виноватых ученых. А впереди вместо хоть каких-то перспектив и надежды туман войны и мрак неизвестности. И полнейшая безнадега. А тут приезжаю я, весь такой себя фраер в белом, и объявляю, что товарищи ученые, доценты с кандидатами, с этой секунды вовсе не балласт, никого не интересующий и не потенциальный корм для живших покойников – а очень даже нужные и ценные специалисты, которых готовы вывести в по-настоящему безопасное, хорошо охраняемое место и обеспечить работой, питанием и жильем. В общем, как мне кажется, ящик халявного мороженого в детсадовской песочнице не смог бы вызвать такого безоблачного счастья. Обрадовав у ч е н ы х я приступил наконец к выполнению основной задачи, Чуть ли не бегом погнал Скуратовича сначала на квартиру, за его весьма скромными пожитками, а потом к КПП в машину. Вопреки моим опасениям, бригада УХ ничего не натворила, не упилась дармовым чаем и не отправилась самостоятельно искать приключений. Парни чинно сидят возле стола в караулке и о чем-то беседуют с офицерами из Бодрянки. Уж не знаю, что они местным в мое отсутствие наплели, но вполне взрослые дядки с капитанскими да майорскими погонами чуть ли не в рот им смотрят. С другой стороны, рассказать моим есть, что за эти полторы недели такого нагляделись, ни в одном американском фильме ужасов не покажут. Ну и старое присловие всех рыбаков, охотников и военных слегка не приврать, хорошую историю испортить, оба Андрея тоже знают очень хорошо. В общем, не скучали они тут, уже хорошо. «Все, отцы родные, прощаемся с гостеприимными хозяевами, благодарим их за хлеб-соль и по машинам. Труба зовет» и все такое. Парни понятливо подрываются, мы вполне поприятельски прощаемся с караульными вакцины и, обменявшись взаимными пожеланиями удачи, рассаживаемся в УАЗе. Андреем на заднем сидении теперь не так вольготно. Чтобы посадить посередине Скуратовича, им пришлось немного потесниться. Но Солоха, в общем-то, не толстый, просто как тот Карлсон, в меру упитанный. Буров, так и вообще можно сказать, худой. Скуратовича тоже крупным не назвать. Так и разместились, по принципу, в тесноте да не в обиде. Уаз негромко кашлянул стартером и бодро помчал нас в сторону Ярославского шоссе. И снова. Смотреть по сторонам, где над всем царят яркое и теплое, совсем не мартовское солнце и голубое безоблачное небо, неоткровенно тошно. Потому как в первую очередь бросается в глаза не вся эта весенняя природная красота, а пришедшая, скорее всего, по вине самих же людей, катастрофа. Бредут по обочине трассы или просто стоят омерзительными, окровавленными и разлагающимися статуями о ж и в ш е й мертвецы. Уже перестали дымиться, выгорев дотла дома, по самым разным причинам вспыхнувшие в первые дни эпидемии А измятое рваное железо разбившихся тогда же автомобилей уже затянуто ярко-рыжими пятнами свежей ржавчины. Апокалипсис. Конец света. И ни единой живой души вокруг, словно я, Скуратович, и мои сослуживцы, последние нормальные люди в этом умершем и восставшем для страшной и отвратительной нежизни мире. Если честно, от таких мыслей у меня аж мурашки по загривку забегали. Вроде бы знаю, что это не так, что есть наш отряд и весь Пересвет в целом, есть соседний Краснозаводск, базы Софринской бригады в Ашукино и Адона в Реутове, есть те же самые вакцины и пламя, в которые мы прямо сейчас направляемся в конце концов. Но мурашкам на это мое знание похоже плевать. Им доводы разума безразличны, зато что-то древнее. Чуть ли не первобытное, из незнамо каких глубин п о д с о з н а н и я в ы п о л ш е е заставляет дыбом топорщиться волосы на затылке. Очень неприятное ощущение, да еще и на неприглядные пейзажи вокруг помноженное. Даже такого толстокожего и непробиваемого гоблина, как я, способно вогнать в глубочайшую депрессию. Поглядываю время от времени в зеркало заднего вида, да и на сидящего справа Тимура глаза скашиваю. Похоже, парни себя чувствуют ничуть не лучше. Плохо дело. С таким настроением мы, случись что, много не навоюем. А чем их можно занять или отвлечь от тягостных дум, я и не знаю. Ни одной даже самой заваляющей идеи нет, как назло. Только и остается, что сжать на газ, чтобы как можно быстрее добраться до Солнечногорска. Благо, ни одной машины, кроме нашей, на шоссе нет». В Москву сейчас ехать желающих, как я понимаю, не так уж много. А из... В общем, кто мог, из нее уже давно вырвался. Остальные либо мертвы, либо скоро умрут. Шансы выбраться из замертвяченной столицы сейчас практически равны нулю. Через миллионные толпы зомби на улицах не проскочить. Не поможет, думаю, уже ни машина, ни оружие. Разве что на танке или бронетранспортере. Да только у многих ли они есть? И я о том же. Слушай, Борь, а чего мы не по бетонке через Дмитров и Клин рванули, а через Ярославку и МКАД? Тимуру тоже явно не по себе от окружающих красот. И он, похоже, решил разговором отвлечься, да и меня заодно отвлечь. Ведь могли бы приличный угол срезать. Могли, согласно киваю я. А могли завязнуть наглухо. Потому что бетонка — это всего две полосы. Одна туда, вторая обратно. Да плюс через два не самых маленьких города протискиваться, в которых тоже максимум по две полосы в каждую сторону. Да плюс мост в Дмитрове. А Ярославка — четыре полосы минимум, пусть и с отбойником посередине. И в населенных пунктах почти нет сильно узких мест. Про Кольцевую и говорить нечего. На соблюдение правил, полагаю, всем сейчас наплевать, так что чисто по математике шансы проскочить намного выше. г у м а р о в несколько секунд молчит, видимо, прикидывает... И припоминает маршрут, а потому одобрительно качает головой. «Угу. Не поспоришь, д все верно. Ты это, Борь, если баранку крутить устанешь, только маякни. Сразу подменю. Я водитель хороший». Неожиданно фыркает с заднего сиденья Солоха. «Это ты-то хороший. Тима, хорош тут бабушку лохматить. Сказки рассказывать будешь в милиции. Водитель он. А у кого в позатом году г е л е н п о р ш е й на ходу выплюнул?» «Ну, во-первых, невозмутимо н а ч и н а е т загибать пальцы на правой руке наш татарин. Это когда было. Я с тех пор много работал над собой и повышал, понимаешь, профессиональный уровень. Во-вторых, вспомни, сколько тому Геленду Гадков было. Он же ж ровесник кобылы с е м ё н а б у д е н о в а Ему уже по возрасту и сроку службы положено было поршнями плеваться». «А в-третьих...» — продолжает ехидничать Андрей. «Что в-третьих?» — явно не понял Гумаров. — Ну, обычно, когда люди вот так же пальцы гнут, во-первых, во-вторых, короче, подразумевается еще и третий пункт. Или у тебя на него фантазии не хватило. — В-третьих, шел бы ты в задницу, юморист фигов. Беззлобно. И даже с этакой линцой огрызается Тимур. Я, может, и не Ральф Шумахер, но, по крайней мере, водить умею, в отличие от некоторых, что только велосипед в детстве и освоили, и то трехколесный. — Фу. Ну, слава богу. Отвлеклись мои хлопцы от мрачных дум, даже слегка повеселели и зубоскалить начали. Уже хорошо. А то сидели кислые, словно на поминках. Впрочем, почему словно? У нас сейчас каждый день поминки с утра до вечера, по безвременно покинувшей нас прежней жизни и старому миру, который сам медным тазом накрылся и процентов 80, если не больше, народу за собой утянул. Вот их всех и поминаем, оптом можно сказать. Заправка возле торгового центра XL, на которой в наш прошлый приезд Вевер и Бойко раздавали оружие, оказалась покинутой. Лишь груда темно-зеленых оружейных ящиков в кювете, осиротевшее пулеметное гнездо на крыше, д да о расстрелянный Каен напоминали о том, что совсем недавно тут прямо-таки кипела жизнь. А сейчас даже плаката о порядке и нормах залива топлива на колонке с ценами нет. То ли ветром сорвало... то ли ВВшники, уходя, сами сняли, чтобы народ не дезинформировать. Все, мол, раздавали горючку, но теперь уже не раздают. Фиговый знак, кстати. Значит, и эти ребята, до последнего помогавшие вырывающимся из Москвы штатским, поняли, что делать здесь больше нечего, и помощь их тут больше никому не потребуется. И ушли туда, где они нужнее. Точно. Хана столица. По совершенно непривычному, абсолютно пустому МКАДу, я его таким ни разу в жизни не видел, до пересечения с Ленинградкой домчались буквально за несколько минут, встретив по пути только пролетевший по встречной бронетранспортер, сопровождающий куда-то три тантованных армейских ЗИЛа. На Ленинградском шоссе снова запустение». Только у Химкинской развязки бестолково околачиваются возле нескольких сильно покореженных легковушек, явно чем-то тяжелым, скорее всего, броней сдвинутых на обочину, несколько мертвяков, умеренно перемазанных кровью, не разобраться, своей или чужой. Нет, скорее все-таки чужой. Тут, похоже, серьезная авария приключилась. Армейцы позже дорогу расчистили, чтобы ничего проезду не мешало. И если б те мертвецы, издвинутых в кювет легковушек, были... то их наверняка сходу и упокоили. Так что, думаю, они откуда-то из окрестных дворов под х а р ч и т ь с я приковыляли. Собрался было притормозить и угомонить, но передумал. Острой необходимости нет, а просто так патроны жечь и время терять не стоит оно того. Дальше еще хуже. Сначала возле мебельного торгового центра «Гранд» А потом буквально через 5-6 километров возле Меги, той самой, где под одной крышей все эти Икеи, Уби, Стокманы и прочие Ашаны, буквально забитые мертвецами автостоянки. Блин, а я думал, что на Калужской или перед Пироговкой их много было. Нет, по-настоящему много их здесь. Сотни и сотни бесцельно и неспешно ковыляющих туда-сюда или просто стоящих столбом разлагающихся оживших покойников. ч у м л я Глаза мои всей этой гнуси не видели. с о л н е ч н о г о р с к и й картина тоже безрадостная. Все те же зомби на улицах. Все тоже полное отсутствие следов живых людей. Хотя нет, ошибаюсь. Вон они, следы. Причем в самом прямом смысле. Явно совсем недавно кто-то проехал по едва очистившемуся от снега газону, оставив на слегка оттаявшей земле глубокие колеи. Да, точно на чем-то мощном и внедорожном катались. Отпечатки в грязи глубокие, и протектор, что эти отпечатки оставил, внушает уважение. Хватает и иных свидетельств о разумной деятельности. В принципе, обглоданных и буквально на части растащенных трупов на улицах сейчас предостаточно, но не везде они лежат так густо. А тут будто кто-то встал неподалеку и методично, словно в тире, начал отстрел. О, что я говорил! Вот и россыпь ярких, еще не успевших потускнеть блестящих медью гильз. Интересно, кто это тут воевал? В Подмосковье что в о е н н о е что милиция давным-давно на калибр 5.45 переведены. А тут явно от семерки г и л ь з а автоматные. У пятерки они зеленые, крашеные. Эти же вон как яркой медяшкой на солнышке блестят. Непонятно. Хотя, может, спецура ГРУшная ы резвилась. Или из ОМСН парни. Кроме них автоматов калибра 7.62 в Московской области ни у кого нету. или охотники какие-нибудь с СКС, там патрон тот же, или кому-то с мобилизационных складов АКМ ы и АКМС все же раздали. Желандинов на Ярославке, правда, говорил, что это не планируется, но так он вовсе не самый высокий начальник, и не истина в последней инстанции. В Королеве не планировали, а вот в Солнечногорске передумали. В общем, тайна, покрытая мраком. Ладно, не так уж оно важно, в конце концов. Валит кто-то мертвяков... хорошо выжившим хоть немного легче сразу за солнечногорском мне на глаза попадается интересная бензозаправка здорово похожая на т у что мы на ярославке видели только пока еще не совсем покинутая очереди желающих заправить машину или получить оружие тут не наблюдалось как не видно и грузовика с оружием но возвышающаяся рядом с кассовой будкой грудо ящиков характерного вида и к о е р а говорит сама за себя армейцы Судя по шевронам, тут верховодили именно они, а не внутряки. Опять же, свой форпост еще не покинули. Посреди асфальтированной площадки грозно возвышается камуфлированная туша БМП второй модели, на которой вольготно расположились несколько слегка небритых, зато весьма хорошо вооруженных и экипированных мужиков в стандартной армейской флоре. А еще на одном из окружающих заправку фонарных столбов уныло болтается, покачиваясь на ветру, труп, с самодельной табличкой на груди. Ага. Грабитель, убийца, насильник. Видать, ни у одного меня чувство социальной справедливости резко обострилось. Поставил себя вне человеческих законов, вот и получи полной мерой. Причем этому, судя по заскорузлому, бурому пятну на штанах, еще и орудие преступления отстрелили. Хотя не исключено, что и отрезали. Туда и дорога. Собаке, собачья смерть. Эх, притормозить бы, поболтать с мужиками, новостями обменяться, но нельзя. У нас имеется четкий и недвусмысленный приказ любой ценой обеспечить безопасность и доставить в кратчайший срок. В таком разрезе незапланированная остановка в незнакомом месте – серьезная угроза безопасности. Ничего, на обратном пути притормозим, если армейцы раньше не снимутся. Один из сидящих на броне приветливо помахал нам рукой. Я коротко вякнул «крякалка СГУ» в ответ т и покатил себе дальше. До поворота на пламя остались считанные минуты. «Ого! Вот это ни... Чего себе!» выдохнули в один голос Гумаров и Солоха. «Да, остается только, как той с о б а ч к и из анекдота про говорящую корову, удивленно лапками развести. А я чего? Я сама офигела. Серьезно тут народ за строительство оборонительных сооружений взялся. С огоньком». Генерал Карбышев, думаю, вполне одобрил бы. И без того вполне себе добротный, высокий бетонный забор по периметру учебного центра оплели в несколько слоев колючей проволокой. Изнутри через каждые полторы-две сотни метров поставили несколько... Ну, я даже не знаю, как сказать. Нет, по сути своей, это, конечно, караульные вышки, хорошие такие, со стенами из бетонных блоков и крышами из бетонных же плит, с узкими, но вполне толково расположенными, обеспечивающими широкий сектор обстрела бойницами и, похоже, втягивающимися наверх лесенками. Но вот по исполнению, наверное, именно такую вышку мог бы построить Зураб Церетели с его страстью к гигантизму. В общем, думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что в одной такой вышке запросто сможет вполне свободно разместиться пехотное отделение в полном составе. Прямо-таки небольшой форт на курьих ножках. Перед стенами рыча будто свора голодных динозавров, немилосердно коптя непрогоревшей соляркой из выхлопных труб и ею же родимой воняя, роют землю несколько траншейных машин и экскаваторов. Ох, елки-палки, где же вся эта красота была, когда мы в Чечне себе огневые позиции на базах готовили? При тамошнем-то грунте, когда на один скребок лопатой нужно раз п я т ь ш кайлом махнуть, такие машины могли бы стать настоящим подарком. А нет, на Кавказе я таких красавиц за все время не видал ни разу. Там мы, словно при царе Хаммурапи, все вручную долбили и рыли. А тут... Смотришь, как тут работа спорится, я ж по-хорошему завидно становится. Думаю, такими темпами они вокруг всего центра натуральный крепостной ров выкопают. «Да уж», — словно читает мои мысли Тимур, — «натуральный рыцарский замок. Только крокодила ворве не хватает». «Ворву. Машинально поправляю я его». — Чего? — говорю, правильно говорить, крокодила ворву. — Блин, Борь, да им к р о к о д и л а м без разницы, они г и м н а з и е не кончали. Всю дорогу молчавший Буро в неожиданно хмыкнул и ткнул пальцем в сторону въездных ворот. — Фиг с ними, с крокодилами. Вы вон туда лучше гляньте. — Хм, нет, ну а что? Очень даже мило, практически по фэншую. По обе стороны от сдвижных ворот из-за забора торчат башни танков. Вполне себе обычная 7-2 в пятнах камуфляжа. Способ установки, правда, на первый взгляд несколько странный, но это только на первый. Сейчас танк в к а п а н и р закапывать смысла не имеет. Равное по силам соперники для этих стальных мастодонтов, разве что в таких же, как Пламя, на базе крупных воинских соединений, созданных Анклавах, найдутся. Вроде той же Таманской или к а н т и м и р о в с к о й дивизии. Полагаю, руководители таких... и без местечковых Прохоровок общий язык найдут. Зато против бандитов танк — натуральная вундервафля, которой и противопоставить-то нечего. Не то что пробить, д да о стрелить до него не сможешь, а он тебя уже с глиной мешать начнет чемоданами калибров 125 мм. При таких раскладах танк не прятать нужно, а наоборот — демонстрировать. Вот местные их на постаменты и загнали. Заодно, здорово улучшив танкистам обзор, и увеличив сектор обстрела. Молодцы. Все по уму. По извилистой и узкой дорожке между бетонных блоков я подгоняю машину поближе к воротам. Те начинают медленно откатываться в сторону. Странно. Как-то необычно доверчиво они тут себя ведут. Или наличие двух семьдесят двоек инстинкт самосохранения заглушило? Ага. Сейчас. Заглушило. Прямо за воротами тут оказывается что-то вроде тамбура, Только размера соответствующего, в таком, не то что нашему УАЗу, п а р о ч к и Уралов или Камазов тесно не будет. И окружен этот тамбур в ы с о к о бетонной стеной. Понятно. Площадка досмотра автотранспорта. Все в полном соответствии с типовой план-схемой оборудования блокпоста в зоне боевых действий. Разве что мало какой блок в той же Чечне сразу два танка прикрывали. Заглушив двигатель и оставив автомат в салоне, в ы б и р а я с ь из УАЗа. и, состроив на физиономии самое миролюбивое выражение и даже слегка выставив вперед пустые ладони, неторопливым шагом отхожу на пару шагов в сторону и останавливаюсь. Жду указаний. От кого? Да хотя бы от тех же двух прапоров, что сейчас меня разглядывают. Не сказать, чтобы сильно здоровые, шкафоподобные плечи отсутствуют, да и квадратных суперменских челюстей не наблюдаю, но... Очень уж спокойные хлопцы... На вид, я бы даже сказал, несколько преувеличенно неагрессивное. Вот только автоматы уж больно толково держат, да стоят грамотно, вдвоем контролируя и меня, и наш УАЗ, и при этом ни друг другу линию огня не перекрывают, ни в сектор обстрела из бойниц нашего боевого пепелаца не попадают. Профи. Скорее всего, из-под Солнухов, стоящий тут неподалеку бригада летучих мышей. Спецназ главного разведуправления. Серьезные парни. Очень напоминают мне моего армейского инструктора, прапорщика Комарова. То тоже т внешне на Джонни Рэмбо совершенно похож не был, но, думается, случись необходимость, сожрал бы он того Джонни на ужин сырым, без соли и перца. Из караульного помещения мне навстречу выходит молодой старший лейтенант с небрежно закинутым на плечо автоматом. Расслабленно ведет себя паренек, расслабленно. Хотя, если б меня два семьдесят вторых и вот такая парочка волкодавов из спецназа ГРУ прикрывали, я, наверное, тоже особо не напрягался бы. Здравия желаю! Вполне доброжелательно кивает мне Старлей и вопросительно смотрит, явно ожидая, что я представлюсь и расскажу, чего, собственно, п р и п ё р с я и что мне нужно. Ну, не буду заставлять ждать парня, он при исполнении и дел у него наверняка хватает. Что ж резину тянуть? Прапорщик Грошев, подмосковный ОМОН. Доставил объект Парацельс. Прошу доложить генералу Лаптеву. Судя по тому, что Старлей Галопом умчался в караулку явно докладывать о нашем прибытии, а один из пропоров буквально через минуту уже дал мне отмашку в направлении открывающихся внутренних ворот тамбура, дающих въехать на территорию базы, проезжай, мол, нас тут ждали. Пустячок, а приятно. За Скуратовичем приехали минут через пять. Рядом с нашим уазом притормозила не первая с в е ж е с т и Нива, модного некогда цвета баклажан. Из нее прямо-таки выкатился и т а к и й круглый и лохматый юноша неопределенных лет, где-то между двадцатью и неполными сорока, в мятом лабораторном халате, на нагрудном кармане которого красовалось пятно от потекшей шариковой ручки. Глаза красные от недосыпания — На кончике носа непонятным образом висят очки в тонкой оправе. На голове — натуральное воронье гнездо. В общем, понятно, откуда у генерала ассоциация с нимнулом выплыла. Внешне, конечно, с мультяшным персонажем общего мало, но все равно. С первого же взгляда видно классический безумный ученый. Бура выбрался наружу, выпуская профессора. Я открыл собачник и достал его сумку. Лохматый гад такой, даже попрощаться толком не дал. Налетел на бедного Игоря Ивановича, как канзаский торнадо. Ухватил под локоть и сходу з а т а р а т о р и л что-то на своем ученом тарабарском наречии. Вирусолог, прежде чем исчезнуть в салоне Нивы, только и успел, что обернуться, и, словно извиняясь за столь нетактичное поведение, коллеги слегка пожать плечами и махнуть нам рукой. Я улыбнулся и помахал в ответ. «Все». Основная поставленная задача выполнена. Объект Парацельс по месту назначения доставлен. Теперь нужно доложить руководству об исполнении, и можно будет заняться второстепенной. Значит, пора звонить бате. Вжикнув молнией, я вытянул из мародерки Иридиум. Хорошая все-таки штука — спутниковая связь. Вот сейчас, если бы не эта трубка, было бы геморроя, найди мощный передатчик, настрой на нашу частоту, выйди на связь. А тут знай, жми на кнопки. И в отличие от связи мобильной, плевать на то, работают ли ретрансляторы и е с ли они вообще. Жаль только, что ненадолго вся эта лафа. Ох, ненадолго. Но думаю, и тогда выкрутимся. Вон, отец мой, срочную службу еще в начале 70-х о т т а р а б а н и л на какой-то малюсенькой точке в глухой тайге, от которой до ближайшего человеческого жилья чуть ли не две сотни километров было. На какой-то дико секретной по тем временам передвижной передающей станции. Та, по его словам, свой собственный сигнал могла словить трижды, пока он вокруг земного шара крутился. Трижды! Думаю, что сейчас и помощнее найдутся. Главное — найти, сберечь специалистов, что с ними работать умеют. т коротко отозвался Иридиум голосом Бати. и т о щ полковник, это Грошев. Докладываю». Закончив разговор и убрав спутниковый телефон, я подошел к вышедшему из караулки старшему по КПП. — Слушай, товарищ старший лейтенант, не окажешь небольшое содействие? — Да не вопрос, — приосанился тот. — В чем проблема? — Подскажи, будь другом, с кем у вас тут можно по поводу окружающей оперативной обстакановки поговорить? — А то, понимаешь, сами мы не местные, здешними раскладами не владеем, а они, судя по... — я мотнул головой в сторону танков — уже имеются. Не хотелось бы по незнанию косяку пороть и в проблемы влететь на ровном месте. Да и просто интересно было бы у вас тут осмотреться. Нам самим нежданное счастье привалило. Аж целый город на десять примерно тысяч душ населения. Теперь вот голову ломаем, что с этим подарком судьбы делать и как все не прое, ну ты понимаешь. Десять тысяч? Ничего себе, у нас тут чуть больше двух, и мы уже не знаем, как размещаться. Своими силами новые дома строить начали. Сочувственно качают головой тот. «Не, нам проще», — отмахиваюсь я. «Это у вас тут только всего несколько учебных корпусов, да пара-тройка казарм. Остальное — стрельбище, тактические поля, да танковые директрисы. Ну, прямо уж так и пара-тройка. Сделанная о б и д а тянет старлей. По б о л е будет. И не только казармы, но и гостиницы имеются. Пусть так». С готовностью соглашаюсь я. Но у нас-то там не армейский учебный центр, пусть и большой, а вполне нормальный город. 5, 9 и даже 16-этажные дома имеются. Ну и всякое прочее, включая детские сады, больничку, пожарную часть и милицейский околоток. в е з е т Это если с одной стороны поглядеть, а с другой у вас тут периметр изначально закрытый и куча строительной техники как раз по профилю для оборонительных сооружений. Оставалось только забор укрепить слегка и фантазию проявить. А у нас город. Обычный, без бетонных заборов вокруг. И чего делаете? Укрепляемся помаленьку. Окна на нижних этажах замуровываем, между домами стены ставим. Тут я скорее желаемое за действительное выдаю. Строительство только сегодня начаться должно было. Да и ладно. Сам же говорил, слегка не приврать. «Нелегко придется». сочувственно качает головой подошедший к нам ГРУшный о прапорщик. «И голодных ртов полно, и работы немерено. А главное, нужно еще как-то сагитировать ту работу выполнять. Добровольно кирпич таскать да раствор месить. Не каждый манагер пойдет. Среди них же чуть не половина — профессиональные п у с т о м е л и и бездельники». «Это да», — киваю я. «Может, и не настолько все страшно, но проблема такая имеется. Что делать? Будем агитировать». — Что касается обстакановки, — продолжает прапор, — это тебе лучше к нашему старшему, подполковнику Пантелееву. Он у нас тут вроде начальника разведки, только его нет сейчас, на выезде. Только к вечеру вернется. — Начальник разведки и сам на выезде? — Пантелеев у нас тренер играющий, — ухмыльнулся в ответ горыушник. — Ну да. Спецназ ГРУ – это вам не мотопехота, где большинство подполковников, полковников уже такой штабной грудью обрастают, что на пятый этаж по лестнице в один прием подняться не могут. А в ГРУ, вроде как в нашем милицейском ОМСН, где тоже званием-то может уже и полковника по должности старший опер, ну максимум старший опер по особым. В общем, как рядовой боец, с автоматом сам р ы с а ч и ш ь без скидки на погоны и выслугу лет. Скорее наоборот, как с наиболее подготовленного требует куда больше, чем с молодых зеленых. — Хотя бы примерно. Во сколько будет? Не в курсе? Мой собеседник в ответ только руками развел. Все верно. Ему-то откуда знать. — Какие идеи? — интересуется Буров. — Думаю, сначала до АЗС возле Солнечногорска прокатиться. Пламя от нас теперь никуда не денется, а вот армейцы могут и укатить. Несмертельно, конечно, но раз уж взялись за сбор информации... Как мой отец говорит, делай все хорошо. Фигово само получится. Там с народом поболтаем. Назад вернемся. Впустите нас назад-то. Вопросительно смотрю я на Старлея. Впустим. Не стал жеманничать он. Только для того, чтобы на территорию попасть, зарегистрироваться нужно будет и гостевую времянку получить. Без нее до первого внутреннего патруля. С регистрацией возни много. Вступает в разговор, высунувшийся в окно уаза практичной Солоха. Нет, «За пару-тройку минут можно управиться», — успокаивает его прапорщик-спецназовец. «И чего тогда ждем?» В голосе нашего хохла вдруг прорезались начальственные нотки. «Поехали уже! Пока туда, пока назад, а там, глядишь, и начальство здешнее как раз вернется». «Ладно, парни, тогда мы не прощаемся». Киваю я старлею и обоим пропорам, усаживаясь в машину. «Старший лейтенант желает нам счастливого пути». Идёт в корольное помещение открывать ворота. а тот прапорчик, что болтал с нами, шутливо козыряет двумя пальцами.